Привычка номер 14. Делаем конфликт продуктивным. Один из лучших способов помешать конфликту превратиться в настоящую ссору – сделать его продуктивным с самого начала. Мы часто начинаем разговор с партнером, зная, что тема обсуждения может привести к спору. Однако мы все равно продолжаем, собираясь убедить или заставить близкого человека принять нашу правоту в любой ситуации. Как правило, у такой тактики есть негативные последствия. Вместо осознанной и командной работы над проблемой, мы в негодовании разбегаемся по разным углам, уверенные, что партнер ведет себя неразумно и эгоистично. Эмпатия, переговоры и компромиссы необходимы для того, чтобы найти выход из конфликта. Как бы нам ни казалось, что мы правы, И как бы нам не хотелось, чтобы все было по-нашему, нужно ставить в приоритет не свои потребности, а здоровые и крепкие отношения. Если прибегать к навыкам продуктивной коммуникации, затевая потенциально враждебную дискуссию, то намного проще поставить в ней точку и смягчить нанесенный вред. Многие из нас испытывают отвращение к конфликтам, прикусывают язык, или принимают активные меры для того, чтобы избежать столкновения. Даже вступая в спор, мы можем слишком быстро сдаться или согласиться на компромисс, не заботясь о своих потребностях и не выработав эффективное решение. Или мы упираемся руками и ногами, пытаясь убедить супруга или супругу, что наше мнение единственно правильное. Тогда мы упускаем шанс узнать больше, И найти выход из ситуации. Чтобы улучшить общение с партнером, нужно научиться с самого начала делать конфликт продуктивным. Что это значит? Имеется в виду, что необходимо понимать, как подойти к проблемной ситуации и разобраться с ней так, чтобы найти конструктивные решения, одновременно с этим защищая отношения. Продуктивный конфликт не означает, что надо просто быть добрее в ссорах. Скорее он подразумевает, что необходим целенаправленный и здоровый процесс работы над разногласиями. И вот тогда переговоры обретают особую значимость. Качественно вести переговоры – это искать наилучшие решения, учитывающие самые важные потребности и предпочтения каждого из партнеров. Во время переговоров используются особые привычки. Если мы начнем практиковать их еще до возникновения следующего конфликта, они помогут нам избежать тревоги и разочарования в будущем. Помните, что важно именно то, каким способом мы разбираемся с проблемной ситуацией. Просто избегать ее будет дорого нам стоить, потому что последствия окажутся серьезнее и нам не удастся воспользоваться возможностью улучшить взаимопонимание и стать ближе друг к другу. Навыки продуктивного конфликта помогут создать наилучшие условия для поиска оптимального решения, в то же время защищая гармонию в отношениях. Как сформировать эту привычку? Опять же, привычки из этой главы мы не сможем практиковать до следующего конфликта. Так что нужно быть бдительными, чтобы не забывать применять приведенные далее шаги, когда ситуация к тому вынуждает. Поэтому мы считаем важным создать систему для запоминания действий в продуктивном конфликте и записать ее себе. Можно разместить в разных комнатах памятки, чтобы, глядя на них, не забывать применять навыки, которые мы здесь обсуждаем. Конечно, не все ссоры происходят дома, поэтому стоит установить напоминание в телефон так, чтобы оно появлялось каждый день. Это поможет нам быть готовыми, если разгорится конфликт. Чтобы не забывать использовать новые навыки, наденьте на запястье резинку. Договоритесь тактично напоминать друг другу о необходимости практиковать привычку. Изучите следующие девять шагов. Они помогут держаться правильного пути. Шаг первый. Выбираем правильное время для обсуждения. Мы часто решаем начать серьезный разговор вечером, когда уже устали. После долгого рабочего дня и заботы о детях, это может быть наихудшим моментом для обсуждения деликатной темы. Лучше выбрать время для потенциально сложного разговора, когда оба будут отдохнувшими и в хорошем расположении духа. Необходимо убедиться, что никто не будет прерывать или отвлекать нас. Шаг второй. Начинаем с конструктивных предложений. Если мы начнем разговор с чего-то вроде «Мне хочется обсудить то, как ты распоряжаешься нашими деньгами», это прозвучит как критика. Создастся впечатление, что проблема в нашем партнере. Вместо этого лучше сказать что-то наподобие «Мне интересно, сможем ли мы договориться о правилах ведения совместного бюджета». Это более конструктивный способ начать разговор, так как мы устанавливаем позитивную цель, а не подразумеваем, что проблема в близком человеке. Шаг третий. Создаем общие правила. Мы и наша вторая половина можем сказать или сделать что-то, что сразу приведет к плохому началу разговора. Например, если мы используем слова «всегда» и «никогда», Это способно заставить партнера ощетиниться. Разговор рано утром, до кофе, тоже не подойдет. Если мы начнем с «ты сделай это», а не с «мне это нужно», близкий человек встанет в защитную позицию. Мы привели всего лишь несколько примеров. Вы с партнером можете придумать собственные правила. Шаг четвертый. Сначала слушаем и признаем. Позволить любимому человеку почувствовать, что его слышат и понимают – это мощный способ помочь ему ощутить себя в безопасности и быть более щедрым и гибким при переговорах и поиске компромисса. Мы должны принять к сведению то, что говорит или чувствует наша вторая половинка, но нам не обязательно с ней соглашаться. Достаточно будет осознанно и внимательно слушать, кивая, и произнося подтверждающие звуки и короткие реплики. Еще одна очень конструктивная стратегия – обобщить сказанное партнером, не осуждая, и спросить, правильно ли мы поняли. Шаг пятый. Придумываем несколько вариантов. Обсуждая сложные или противоречивые темы, нам, возможно, захочется побыстрее прийти к решению, но в результате мы будем больше спорить о том, хорошая ли это идея или плохая. Прежде чем мы определимся со способом выхода из конфликта, необходимо потратить немного времени на обсуждение. Оба должны предложить несколько вариантов, не критикуя друг друга. Когда у нас будет много возможных решений в запасе, мы поймем, что совмещение сразу некоторых из них устроит обоих. Шаг шестой. Ищем внешнюю поддержку. Мы часто варимся в своих проблемах днями или неделями, а потом направляем поток критики в адрес партнера, из-за чего нормальное общение становится невозможным. Как только мы почувствуем, что в нас кипит негодование, надо найти человека, с которым можно поговорить о том, что нас беспокоит, прежде чем мы взорвемся. Близкий друг или член семьи, поможет прояснить и понять, что именно нас волнует и каковы наши цели. Вместе мы способны найти конструктивный вариант для начала разговора, а также придумать вопросы, которые нужно задать, и способы рассказать о своих страхах. Одно из исследований показало, что такой тип поддержки весьма эффективен, когда нам нужна помощь в анализе информации и поиске решений. Шаг седьмой. Превращаем критику в жалобу. Эксперт по отношениям Джон Готман выяснил, что между жалобой и критикой есть значительная разница. Жалоба указывает на то, что причина конфликта в поведении, а критика подразумевает, что проблемой является какая-то черта характера партнера. Однако, если близкий человек начинает с оценочного суждения «ты такая неряшливая и неорганизованная», Не стоит спорить на тему, правда ли это. Лучше сосредоточиться на деталях жалобы и на поведении, в котором партнер видит проблему. Разговоры, начинающиеся с критики, обычно деградируют до желания защищаться и контркритики. Тогда найти выход из ситуации становится еще сложнее. В то время как разговоры, начинающиеся с определённой жалобы, например, Я раздражаюсь и расстраиваюсь, когда ты забываешь убрать свою грязную одежду. Ведут к более конкретным решениям. Шаг 8: Используем фразу «Есть что-то еще, о чем ты хочешь поговорить?» В начале разговора надо предложить партнеру полностью опустошить карманы, высказав все проблемы, касающиеся нас. Например, возлюбленная сообщает нам «Я хочу обсудить то, что твои родители приезжают на праздники». Вместо того, чтобы начать высказывать свои мысли, спросите, «Есть что-то еще, о чем ты хочешь поговорить?» Возможно, за словами второй половины стоит более глубокое переживание. Скажем, она не хочет чувствовать себя в стороне, когда нас будут навещать родители. Выяснив настоящую проблему в начале разговора, мы сэкономим много времени и энергии. Шаг 9 Учимся способам восстановления и практикуем их. Способы восстановления – это слова или действия, которые помогут снизить напряжение, если ситуация начнет накаляться. Четыре эффективных способа включают в себя первый – легкий юмор, который заставит партнера улыбнуться. Второй – Воспоминание о совместных счастливых моментах и приятном времяпрепровождении. Третий. Извинение за свою роль в создании проблемы или за то, что сделали партнеру больно. Четвертый. Нежное прикосновение или другое телесное выражение любви. Применив эти способы, дальше мы сможем вести более конструктивный разговор.